На древнем языке народов аросе и когда-то означало повиноваться избранному року, обед исполнить строгий, отрекшись от земного. Теперь настал чует принять его и присягнуть оружием всем храбрецам, всем витязям, сведомым, которые отказы вещего отвергли прелесть земных воззрений, добычи, состояния, злато, и все ипостасье вскормленные уже ступили на этот путь, и потому были хранимы родом, когда презрев кольчуги и брони, сходились в Сечах и брали крепости под тучи стрелы камнепадом. Но ежели они по своей воле обед сей примут, то ими муж будет не дружина. Не войско князя и не рать, а казачье братство. Суть воинская каста, где нет ни князей, ни воевод, а есть казачий круг, порука круговая. И сей союз сакральный неистребим и вечен, по великую огонь может быть с великим, как пожар, и малым, словно искра. Когда же дошлый супостат, имея силу в пятеры и хитрости, довольно его погасит?» Он возродится вновь, едва лишь братья по обету кас, сойдутся в круг. Тот круг зовется Коло, свет солнца, солнечный огонь, несомый Богом Ра. Но малая беда, когда казнишь себя, сообразуясь сроком, когда же обрекаешь Каз принять других, рожденных не только для войны и битвы с тьмою когда определяешь судьбу земных людей, не наяву, но в мыслях, тешущих мирские радости. Болит душа, и дух спирает от высоты, с взываешь к жертве. И князь молчал. Но взор его красноречив был, так что дружина не сдержалась. — Скажи нам, Святослав, молви свое слово. С тобой мы путь прошли, и далее пойдем, куда ты скажешь. Коня в строю оставив, боярин претич к нему приблизился. — Тебе я первым клялся, и ныне поклянусь, каков будет приказ. За ним и княжичи пришли, в очах огонь горит, эх, юность непорочная! — С тобою отец! Куда посмотришь, ты туда поскачем! Как старый дуб скрипучий свенльт при встал, я много чудного позрел в походе всем и крови супостата много пролил. Да токма не познал еще, в чем суть служить за веру, а любого познать. Ты меня переживешь, а значит, время есть, еще познаешь. Нясь место указал ему, за спину поставил. И полк свой бывший наемный сюда поставь. Со мной пойдешь, куда б я не устремил свой взор». Ты же за веру жаждал послужить, и ныне жажду. Ты его не вкусил до дна, что означает владеть мечом. За веру добро. И в три добро, если твои дружинники пойдут со мной, дабы познать, что означает животом своим пожертвовать во имя веры, промолвил Святослав и обратился к саням. А вам я все сказал. Уж вы по роду своему обязаны служить за веру. Однако все полки свои оставьте претичью, вам выпадает иная доля. Осталось исполнить мой наказ. И не скакать, куда я посмотрю, а ехать медленно и не взирать чужими очами. И тоже своей спиною прикрыл. Остался воевода претичь. Поклялся первым. Помню. Князь на широкое плечо десницу возложил. Готов ли еще раз поклясться и обед принять? Коль не готов, то не неволю. Всю жизнь я мыслью утешился судьбу опознать. Так молви свое слово, князь. — Мне бы тебя с собою взять, — промолвил Святослав, жалея. — Не знал бы горя, шел бы без оглядки. Да есть нужда, боярин. Насих берегах морей и рек след посадить не люд и заставы, а воинство священное, суть казаков. Се есть твоя судьба. Возьми мою дружину, всю, кроме Витязи и Свенальда, садись и охраняй, чтобы не затворялся более путь птичий и не заросла тропа травой забвения. Добро, светлейший князь! Боярин взял меч за лезвие, над головою поднял и клятву произнес. Кровь с дланий скользнула по клинку и пала на земь. Однако Святослав, полу рубахи оторвав, укутал рановые воды и вострый засапожник достал из изножен. Всей клятвы мало, отныне не мне станешь служить. А жизнь твоя и казаков твоих принадлежит владыке роду. Ему и кланяйся, ему и присягай. Боярин встал лицом к востоку и преклонил колено. Князь же тем часом выбрал на голове его пучок волос, тесьмою повязал, а остальные под корень срезал, сбрил, и обнаженный череп, иссеченный в сражениях и испещренной шрамами, будто письмом Черты и Резы вдруг уязвимым стал и беззащитным, очерепная кость внезапно треснула на темени в том месте, где Василийц был, разошлась, и родничок забил под кожей, как у младенца. Претерплевая боль, боярый муж и виду не подал, лишь потемнел очами и на ноги поднялся. — Теперь возврата нет, — промолвил Святослав. — Бог тебе, князь! Ну все, ступай и оказать дружину, и вот тебе мой дар. Он снял рубаху с плеч, руками рыженит, сотканную, без швов, но стрелами поклеванную, будто враньем, мечами рубленную, паленную огнем, и обредил в нее принявшего обед Поизносилась, да еще послужит. — Носи и не снимай. — А как же ты? — Мне новую соткут. Уже не воевода, но внук дождь Божий, воин рода, пошел было к полкам, но обернулся и встал. Куда же ты пойдешь? Куда же путь тебе? Своей судьбы не знаю. Но путь избираю сам, и по нему пойду, на небо не взирай. Но с кем? Уже ли с теми, кто с твоей спиной, с дружиной Свенальда? Покуда с ними? Но зришь ли ты, кто там стоит? Все сыновья мои, надежда и опора. Это воины, отринувшие злато. Да там ведь смерть твоя. Обороти же, князь, она давно за мной стоит, — ответил Святослав. В затылок дышит, должно быть, часа ждет. Да все по воле рода. Иди, иди, ступай. Прощайте, други. Рукой махнул и в свой шатер вошел. Через мгновение сыны туда вбежали, а нет отца, наследство тут, вон меч висит, булатный дар Валдая, копье железным навершением, дар Раджей, в зенит смотрящий, и кубок с медом, чуть отпитый, и всей же миг за полотняной стенкой копыта застучали. буланный конь, сияющий, как жар, едва земли, касаясь, в степь уносил отца. Достигнув окаема, взмыл в воздух, еще немного поскакал и обратился в луч. Но князю чудилось он ехал медленно и утомленный конь, едва переступал ногами, того, гляди, падет не час, не день, а месяц, минул, покуда Святослав увидел реку, малый ручеек. На берегу его топилась баня, дымок курился с подзастреха. Два гоя, два удальца, оставив ведра, коромысло, на кушаках тягались и потные сопели, не в силах повалить друг друга, а подле них, в зеленом одеянии, сотканном из травы соки, танцевала дева. В самозабвеньи никто из них и не заметил, как примчался всадник. И конь буланы вдруг взвихрился и сбросил на зем седока. И он словно проснулся. Я, осмотревшись, удивленно сел на камень. Где я? спросил у молодцов. Те продолжали схватку, да токмо отпустили кушаки друг друга и уцепились за усещи вислые, не слышали его. Эй, девица, не скажешь ли, где ныне я? Плесунье очи вскинула, ожгла огнем томление. Ах, добрый молодец! У, какой пригожий! И тотчас на колени князю прыгнула Из-за бока пощекотать. Откинуть бы игривую. Да дева колючая, и трава на ней, Едва лишь срам, прикрывающий до того остра, Всей миг изрежешь длани. Пощекотала, шею обвела шершавыми руками. Пошто ж ты не смеешься? Уже ли не щекотно? Сказала бы, что за страна сия. Сдается мне знакомая дорога. И свет сей язык воды. Сдается, хаживал сим путем, а вот в какие времена, и не припомню. Куда же конь завез меня и в какое пространство занесло? Ко мне ты прибыл в царство, я поджидала. Да вон гои за меня дерутся уж который год, но так бы никто из них не люб, а ты пришел со мне. Кто ж ты? Я отчего наряд такой одна сока, бесстыдница, нос острый вздернула? А чтоб руками не хватали. Но тебе позволю, так то и быть. А ну-ка, приласкай меня, позри, какие перси, лона, не бойся, дай мне руку. Гои меж тем, схватившись за чубы, таскали по полю друг друга, но не вопили, а смеялись, хоть трещали волосы. Князь Дева оглядел. — Ответьи же, где я? — Приласкаю. — А так охоты нет. Охоты нет тут дева завизжала, Позрите на него, охоты нет, Удача выпала, царицу вот, Владычицу морей рек ласкать он не хочет, И торг ведет со мной, догой да ли ты? — Был гой, — с тоской умолвил Святослав, А ныне рок исполнил, и путь мой оборвался. Кто я сейчас не ведаю, сюда вот конь принес. — Коль ты царица, вот, скажи, зачем судьба к тебе примчала? — Жизнь земная кончится на дне. Мне предначертано смерть от воды принять, утопнуть. — Ты в моей власти, — девица полногая рассмеялась, — как пожелаю, так и будет. Могу на дно спроводить к рыбам, а могу озолотить, коли полюбишь. В наперстниках оставлю, дам лодию с и несколько русалок в послушании. — Ну, что изберешь, строптивый молодец? — Русалок, лодию, сим не прельстишь меня, с тобой забавляться скучно. — Отправь меня на дно, там еще не был. — Да погоди, отправлю. — Но прежде приласкай, нам некуда спешить. Здесь, куда конь тебя принес, нет времени, позри на солнце, оно всегда в зените и с места не сойдет, сколько бы ты здесь ни был. Пройдут века, исчезнут предки, и придут потомки, а тут все будет так, как есть. Не торопись на дно и обними меня, Илья тебе не нравлюсь. — Вот где я! — воскликнул Святослав, и деву на азим сбросил. — Меж небом и землей. Знакомый путь. Скажи, царица, а знаешь ли, Креславу? трехокую, всевидящую деву. — Ее здесь не бывало, — обедилась царица, одежды поправляя. — Презрел меня. Ну, — но молодец, держись. И стала из-за соки вить веревку. Но тут на волнах челн показался старуха в сарафане рыбьей кожи веслом, гребла стремнину рассекая. В тот же час... Игои рассыпились, схватили кромы, слыдра и бросились к реке, а дева не осоку, ракитник, начала ломать и веники вязать. Опять бездельничали. Уж я вас. Старуха с веслом в руках на берег прыгнула, оставив пчел, который сам причалил и затащился на сухой. Мы воду носим, баню топим, забложили гой Я веники вижу, вскричала дева. Однако же старуха веслом огрела драчинов по спинам, девица досталась чуть пониже, да еще за косм оттаскала. — Я велела не ракитника, а вереску ломать. Чай князя станем парить, светлейшую особу непростого гоя, а где скрипун трава, ну, живо на болото! Так, разогнав холопов, она достала из челна цветы, сутлили, усела с воды, на черный камень и принялась сплести венок, как будто и не зрела, князя. Эй, старая! окликнул он, не скажешь ли, где ныне я? А кто ты будешь? И откуда? Мне имя Святослав. На брег сей конь принес. Старуха обернулась, через плечо позрела Все проходимец и искуситель! заверещала дева, ракитненько ломая, хотел меня престить. — В кусты повлек, одежды растрепал, а ты ступай исполняй урок. — Отправь его на дно, он сам желал. — Кыш на болото! — прикрикнула старуха и опять как князю. — Как имя? — Святослав, да что-то не припомню. — Но ты-то кто? По грозности царица и ей царица. — Сколько ж вас тут? — Одна, другая толку не добиться. — Где я? — И на каком пути? А где ты ранее побывал? Во многих странах, на многих реках и морях. Ведь я же, Святослав, великий князь, уже ли не слыхала? Ты, князь! Старуха возмутилась. Ах, плут! Ах, подлый самозванец! А то мы не видали князя и в самом деле проходимец. На дно его, на дно, обрадовалась дева. Он князь! Позрите на него, коль князь, то где рубаха? Мы что здесь, дураки, встречаем по одежке? Коль нет рубахи, знать не князь, суть голь перекатная. Да ежели рассудить, в Руси княгиня я. Кто надзирает воды, кто стережет пути по рекам и морям, тот правит всей земля. На дно. Пойдешь на дно, чтоб неповадно было. Была рубаха, признался он, да, на земле оставил, в дар казаку отдал, но есть серьга, она со мной. — Серьга! — прищурила старуха и мокрыми руками взяла за ухо. — И верно, зрю свастику, знак рода, так ты и в самом деле князь был князь, да ныне кто и где я не ведаю. Царица вот вздохнула тяжко и, кажется, всплакнула. Не знаю, что и делать. Положен тебя попарить в бане проводить в чертоге, но, если нет рубахи, сотканной роженицами, нельзя к отцу. Ты не рубаху, ты долю на земле оставил. А мог бы ведь ступить не на последний путь, уйти в бессмертие. Воеводы и кроду по недомыслию оставил и с умыслом. Каз учинил. О воинам священном бессмертии важнее. Старуха замолчала и, расплетя венок, цветы на воду бросила. В тот же миг лии укоренились и приросли ко дну. — Ума не приложу, — сказала. — Хоть впрямь отправляю в глубины. Будь я владычцей земли, пошел бы в землю. А я водой владею. — На дно его, на дно! деву вновь приняла сплести веревку, чтоб камень привязать. — А ты, кикимора, молчай, обрезала старуха. — Опять царицей назвалась? Ну, отвечай. — Мне молодец прижался, — захныкала она, — а он отринул. Обидно, хоть топись. Не ведала, что князь, подумала, бродяга, изгой случайный. — Ой, чую, подсидишь меня. А чтоб такого не случилось, ступай на дно сама. Прости, владычица, служить буду исправно, и на твой престол не посягну, ни-ни. Врешь, тварь болотная, старуха отмахнулся. Ну, что же делает князь? Хоть посоветуй. Коль так, пойду на дно. Каков не есть, а путь, покорно согласился князь. Уж лучше к рыбам, нежели беспутным странникам, родить в пространстве, где зыбко все, где нет ни дня, ни ночи. Изволь, царица, я готов. Да только моя речка по колено, и не утопнуть в ней ни вдоль, ни поперек. Вели свести на омут, где б скрыла с головой. И камень привяжи покрепче, и но всплыву. Камень! — Есть камень у меня! — с тоской умолвила старуха и указала на глыбу черную, на кои сидела. — Позри! Вот подходящий! с ним век лежать на дне князь осмотрел его ощупал подле землю и вырвал посох миртовый сук уже пустивший корни верно твое слово не всплыть "Олег, тяжело сколок тьмы и посох мне знаком да прежде чем обратиться лежачьим камнем он был моим кормильцем по меня бай вот где приют нашел да ежели брубахи не оставил, стало б казнить тебя сим грузом, заохла царица. Вот. Не в жизнь. Попарил бы в бане, к волдаю проводила. Теперь не мыть, не парить, каким пришел, таким уйдешь на дно. Да не кручись, князь. Позри на воды светлые, ведь все не Волга, как ныне призывают, и не Итиль. все ра, река, она тебя отмоет. И, побежавший Гоем закричала, — Эй, лодыри, тушите каменку и выпускайте пар, а воду вновь снесите в реку. И в тот же миг зашевелился камень, встряхнул речной песок и встал. Ни извояния, ни каменный болван, а идрище мерзкое. Признал меня, признал. Ну что, расправился со змеем? На части мелкий истек. И выползок развеял по ветру. «Я то исполнил, что на роду написано», — ответил камню Святослав. «И рад! Мир подивил, потряс, утешен славой. Путь птичий отворил, и тем доволен. Эх, неразумный отрок!» — загоревала глыба. «Послушался бы, мать, и твое имя осталось бы в анналах, как имя Александра из Македонии». И многие века о Святославе слагали бы легенды и пели ему. Гимны, походу, прославляю, ты б стал не просто князем земель славянских, но первым государем со славой просвещение и мудростью великой, и тем прославил Русь. Я бы тебе за это открыл ты таинство и сделал рогданитом Ты стал бы ипостасью Бога Яхве, а значит, вечным. А ныне что. Что скажут о тебе, князь-варвар, полководец племен убогих, диких, темных, второе тело, разрушившее великую Хазарию, страну мужей-ученых, страну творцов, страну блестящих знаний мира, где во главе угла свобода, презренный скифский вождь, добычи ради злата, вершивший злодеяния, от коих стынет кровь. Не скажут так ибо известно всем, что я тринул злато, — храня спокойствие, — промолвил Святослав. — К всему же Гоям, кому я путь открыл тропой Трояна, никак не повредит молва. Им истина известна. — Все верно. Тем, кто пойдет тропой, известно все. Но кто услышит их? С пути Трояна глаз одинокий не долетит до уха, а долетит-то кто поверит? Смеяться станут над изгоем. Нет, князь, все дозы твои есть суть, обман. Он путь открыл. Он вновь соединил народы ары и дверики священных. Он отринул злато, попрал ногами, дабы вернуться к истокам человека. Все ложь, и все напрасно. Героем может быть лишь тот, кто собирает злато, кто в жажде отыскать его совершает подвиги. Воюется стихией и дикостью племен, не чем они владеют. А ну-ка вспомните саги и сказания, которым я учил тебя. Знали бы Есона, не поплыви он, к скифом за золотым руном. Чем ты гордишься, неразумный? А Ведомо тебе, что все потомки людского рода обречены в ближайшем будущем не только собирать, но поклоняться злату, как божеству верховному. Не станет над головой ни рода твоего, и ни Христа, Аллах покинет небо, и в пыль источится Будда, сам Яхве потеряет силу. И только золотой телец будет светить, как солнце, спасать и даровать все блага, он всемогущий начнет ряды судить, суды судить и жизнь править. «Ну, князь, поспорь со мною». — Нет, чероди, я спорить не берусь, — сказал на это Святослав. — Тебе видней, что станет божеством. Ты зришь в столетие. И ежели речь твоя есть истина, и золотой телец на небе воссияет, то над пустой землею первозданной, ибо исчезнет человек, а будет скот двуногий, и мне его не жаль. — Скот, говоришь? — Скрипуче усмехнулся камень. «Возможно, ты и прав. Да только скот того не будет ведать и не пожелает знать, что скот. Он скажет о себе, я человек. И кто же станет сомневаться? А ты, сказав о человеке скот, слыть станешь ненавистником и гордецом, неведующим Бога, а с Бога ведаю. Но ты его попрал». Ты надругался над священным золотым тельцом. Так кто ты есть? Злодей. Вера, отступник, глаз, поганый, возводящий хулу на Бога. Вот кем останется князь Святослав в глазах потомков. — Я славы не искал и никогда не мыслил, что станут говорить потомки, — признался князь. — Рассудит, верно, коль ведать будут Бога. Ну, а забудут рода и твоему тельцу поклонится и гимна споют. Не мне судить их, я рок исполнил свой и камень с пути убрал. Убрал! Юнец наивный, ей-ей, ты более мне нравился детиной. Мне жаль тебя, суровый путь прошел. Не княжеские яства. Канину ел в походах, не на перинах спал, на потнике под звездным небом. Жон не ласкал, не пировал. «Теперь по мысли. К концу какому ты пришел? Что заслужил? На шею камень. Да не просто камень. Ты победил Хазарию, но она в моей сути на дно тебя утянет и там станет держать тебя». «Не ты меня, а я тебя избрал на шею», — ответил Святослав. «Не ты, а я буду держать тебя на дне, чтоб боли никогда не появился на белый свет». «Самонадейный безумец! старание напрасный, уже не видишь. Все вернется на круги своя!» — князь усмехнулся. «Вернется на круги?» — забавно. «Вот ты оббай, тяжелый черный камень, попробуй-ка вернись!» Так Святослав сказал и так продолжил. «На Киевский базар потешным стариком или кормильцем вернешься?» Нет. И исторгнутой с пути быть тебе лежачим камнем во реки веков. Тут Идрище покачнулось, волну пуская по воде, но не свалилось, а напротив лишь крепче утвердился. Да, я ныне черный камень, и с тобою вкупе мы уйдем на дно. Ты обратишься в прах скорее меня, я выжду срок. Вода меня источит и бродит в песок. Песок тяжелый унесет века. Если одна песчинка достигнет земель обетованных, Я снова встану рахдонитом и вернусь сюда, Чтобы достичь чертогов и сокрушить их. Ну что ж, дерзай, — князь сжал кулаки, — Я зрю, теперь все так и будет, Но прежде минет вечность черный камень. Засмеялся, содрогнулась земля, И воды взволновались. Мне вечность нипочем, чей не принят календарь, от сотворения мира, от Рождества Христова, а ведомо тебе, кто движет время, тот и правит миром.